14. Розмари забрала свою машину из гаража в Мусвиле, а Квиллер письма на почте. «Я слышала по радио печальную новость», — сказала Лори. «Какая ужасная смерть!» «Вполне в духе тети Фани», — возразил Квиллер. «Согласитесь, смерть весьма драматическая, именно такая, какой ей хотелось бы умереть». «Мы с Ником завтра пойдем на поминальную службу». «Мы сейчас едем в Пикакс, сообщил Квиллер, «и кошек берем с собой. Кто-то вчера забрался к нам в коттедж, но Куко, видимо, напал на этого грабителя и прогнал его». «Напал? Куко?» -Ку? От удивления Лори широко открыла голубые глаза. На ковре была кровь, а Куко с необычайным рвением вылизывал свои лапы. «Если у вас появится человек с расцарапанным лицом, дайте мне знать. Во всяком случае, пока эта история не разъяснится, Я не оставлю Куко и Юм-Юм от них коттеджи. Сейчас они сидят в машине, нарушая покой обитателей Мейн-стрит. Розмари вернулась на машине в и сейчас же все четверо отбыли в Пикакс на самой малой скорости, какая только и была, приемлема для Юм-Юм. Розмари сказала, что механик гаража тоже собирается на панихиду. — У Фани в настоящий фан-клуб, — заметил Квиллер. Эффектное возвращение в родные края для женщины — носящий презираемый здесь имя Клингеншоэн. Он крутанул руль, обижая мертвого скунса, и оба сиамца обеспокоенно подняли носы, принюхались, прижали уши и стопорщили усы. «Я все думаю об этом запахе на индюшачьей ферме», проговорила Розмари. «Нет, птичники не так пахнут, совсем не так. Тут что-то другое. Скорее уж дурной запах, исходящий от человека». По-моему, тут дело в диете. Этот фермер ест что-то не то. Мне бы хотелось дать его жене несколько советов, разумеется, так, чтобы не обидеть ее. В этот момент машину подкинуло на выбоине, и Юм-Юм выдала целую тираду сиамских ругательств, которая продолжалась до самого Пикокса. Квиллер остановил машину перед внушительным трехэтажным зданием. Сиамцев заперли на кухне вместе с синей подушкой, латкой и миской воды. Квиллер и Розмари продолжили поиски завещания. Письменный стол в библиотеке оказался массивным сооружением английской работы с ящиками, набитыми налоговыми квитанциями, свидетельствами о рождениях и смертях, страховыми полисами, купчими, информационными бюллетенями, оплаченными счетами, но все равно завещания не было. В спальне стоял изящный французский секретер, отведенный исключительно под личную переписку. Любовные письма двадцатых годов, глупые записочки о красавчиках, которыми Фани обменивалась с матерью Квиллера, когда они учились в колледже. Короткие послания сына Фани из пансиона, недавние письма на фирменных бланках древнего прибоя. Завещание и тут не было. «Вот что-то интересное», – оживилась Размари – «из Атлантик-Сити. Просят Фанни взять Тома к себе в дом работникам». Она быстро просмотрела письма. «Ой, Квил! Он же бывший заключенный! В письме говорится, что его должны досрочно освободить. Но ему нужно где-то осесть, получить работу. Он не слишком умен, но трудится на совесть. Выполняет все безотказно. И от него не бывает никаких неприятностей. Ты только послушай, Квил. Он был осужден на 10 лет, но выпущен досрочно за хорошее поведение. «Ох, что же это за публика, с которой тетя Фани водилась в Нью-Джерси?» «Могу себе представить», — ответил Квиллер. «Идем обедать». Он проверил, все ли в порядке у сиамцев. Кошки устроились со своей подушкой на холодильнике и были вполне довольны, насколько вообще возможно в таких обстоятельствах. Работника тети Фанни он нашел во дворе. «Ну, здравствуй, Том!» – начал он. «Вот какая беда-то тут у вас приключилась!» За эти дни Том утратил мягкое мальчишеское выражение лица и выглядел лет на двадцать старше. Он кивнул, но глаз не поднял, вперив их в траву. «Ты идешь завтра в церковь «На службу?» «Никогда не ходил. Я не знаю, что там делать. Просто прийти, сесть, слушать музыку и то, что будут говорить». «Попрощаешься с мисс Клингеншоэн. Ей было бы приятно знать, что ты пришел». Том оперся на грабли и низко наклонил голову. В глазах у него стояли слезы. «Она была добра к тебе», — продолжал Квиллер, — «но ты ей очень помогал. Помни это. Ты сделал последние годы ее жизни легче, счастливее». Том размазал слезы по лицу рукавом. Его горе было таким сильным, что Квиллер впервые после того, как узнал о смерти Фани, почувствовал, что у него сжимается горло. Он прокашлялся и заговорил о разбитом окне в коттедже. «Сейчас там вставлен кусок картона, но если пойдет сильный дождь, да еще подует ветер с востока, я все сделаю», – тихо ответил Том. Кафе, где подавали второй по омерзительному вкусу кофе во всем муссвили, в этот обеденный час было наполнено посетителями. и разговорами о трагедии с мисс Клингеншоэн. Ни одна церковь не могла вместить ожидаемое количество народу, поэтому было решено, что служба пройдет в спортивном зале школы. Пасторы всех пяти церквей отслужат за упокойную. Потом споет хор местного клуба. Окружной уполномоченный сыграет сигнал отбой на горне времен Первой мировой войны. На специальную платформу водрузят любимую качалку фани, и дети, проходя один за другим, будут бросать в пустое кресло по одному розовому бутону. Много, разумеется, было разговоров и о завещании. Большой каменный дом обещан историческому обществу под музей, а каретный сарай – общество живописи под художественную галерею и студию. Ходили слухи, что изрядная сумма достанется комитету по образованию для строительства огромного, чуть ли не олимпийского бассейна. В целом посетителей кафе, особенно у молодых, среди которых затесалось несколько девиц по имени Франческа, жалость мешалась с волнением и благодарностью. «Надеюсь, она упомянула в завещании Тома», — сказала Розмарей. «Хорошо бы она оставила ему синий грузовичок. Он нянчится с ним, как с младенцем. А что, если мы не найдем завещание? Все достанется государству и юристам». После обеда поиски продолжились в гостиной. где стоял лаковый китайский столик, набитый, как выяснилось, фотографиями. Это были ферротипы, любительские снимки, портреты, сделанные в фотоателье и вырезанные из газет. Квиллер попытался определить, кто из усатых мужчин был дедушка клингеншоя а кто из девушек с кудряшками и блестящими глазками Миннике. Но Розмари потащила его прочь. Наверху ждали туалетные столики с мраморными столешницами, высокие комоды и плотяные шкафы. Розмари организовала поиски, взяв на себя личные комнаты Фани и отправив Квиллера в другие. Потом, сидя на верхней площадке высокой лестницы, где произошла трагедия, они обменялись результатами поисков. «Я не нашла ничего, кроме одежды», — сообщила Розмари. «Только представь, настоящие шелковые чулки и шелковое белье». Стопки льняных носовых платков, несколько дюжин белых лайковых перчаток, уже полжелтевших, и все пахнет лавандой. А ты что-нибудь нашел? Успехи Квиллера были столь же неутешительны. Тонны постельного белья, пахнущие кедром одеяла, белое полотенце в таком количестве, что хватило бы для турецких бань, и скатерти, которые можно услать в футбольное поле. Ну, теперь куда мы направимся? Здесь должен быть сейф. Он может быть встроен в мебель или отделанную панелями стену, либо спрятан за картиной. Если Фанни так стремилась скрыть содержание своего завещания, она непременно хранила его в сейфе. Нам для этого потребуется не одна неделя. Тебе придется разобрать на части весь дом. Далекий вопль эхом отдался в тихих комнатах. «Это Коко», — сказал Квиллер. «Он протестует против того, что его заперли так надолго». «Знаешь, Розмари, у этого маленького дьявола какое-то шестое чувство на подобные вещи. Пусть он погуляет по дому, а мы посмотрим, что его заинтересует». Как только Коко выпустили из кухни, он прошествовал через буфетную в столовую с достоинством монарха, наносящего визит. Голова гордо поднята, уши стоят, как корона, хвост, как говорится, трубой. Он внимательно обнюхал резных кроликов и фазанов, украшавших дверцы гигантского буфета, в котором, однако, держали только супницы и столовое серебро. В холле его привлекло пятно на ковре у подножия лестницы. И все это говорило о том, что кот потерял сноровку. Квиллер поругал его за плохой вкус. В гостиной он изучил клавиши старого пианино и потерся о его толстые ножки. Библиотеки и оранжереи его ничего не заинтересовало, но зато там он обнаружил ступеньки, ведущие в подвал, в английский паб. Это была обшитая темными панелями комната с каменным полом, несколькими столами из пивной и грубыми деревянными стульями. За громоздким баром высились причудливые резные полки, отделанные цветным стеклом. Коко пошастал по сади бара и вдруг замер. Медленными шагами... Он приблизился к стоящему под баром шкафчику. Квилер плетостегающе прижал палец к губам. Ни он, ни розмари не осмеливались шелохнуться или громко вздохнуть. И тут Коко прыгнул. Раздался испуганный писк, и огорченный Коко забегал за вперед. Мышь! беззвучно шепнул Квилер Росмари. Он на цыпочках обошел вокруг бара и открыл шкафчик. Оттуда выскочил крохотный серый комочек. И Коко -Ко бросился догонку. «Пусть бежит», — сказал Квилер. «Вот он». В шкафчике оказался черный с золотом сейф с наборным замком. «Да, вот только как мы его теперь откроем?» «Давай позовем Ника». «Ник и Лори будут завтра на панихиде. Да завтра сейф может и подождать. Поехали домой, есть индейку». Они купили пикокский пустячок и обнаружили, что посвященный Фанни некролог занимает всю первую полосу. Не было даже объявлений, которым обычно отводили первую колонку. Текст был набран крупным шрифтом, заключен в черную раму, окружен пустым белым пространством, а потом шла еще одна рамка, пошире. Мелким шрифтом внизу страницы сообщалось, что некролог можно вставить в рамку. По дороге в Мусвил Розмари прочитала его вслух, и Квиллер назвал текст шедевром умолчания и цветистости. Такие некрологи писали в 19 веке. Ох, встретиться бы мне со здешним издателем. Это не так-то просто написать целую страницу и ничего не сказать. Но здесь нет фотографий. Пустячок до сих пор не признал изобретение фотоаппарата. Прочитай еще раз, просто ушам своим не верю. Заголовок был очень прост. «Великую леди позвали домой». Розмари стала читать. Удостойная наград за хорошо прожитую жизнь, не испытав муку видания, печали, расставаний или страданий, недужного счастливое сознанием, что по мере сил завершила свой труд на благо человечества, Фанни Клингеншоен, достигнув преклонных 89 лет, в полночные часы в своей резиденции в центре Пикакса уснула тем сном, от коего уже нет пробуждения. В те несколько кратких мгновений, когда дом ее посетила смерть, она покинула обитель радости и счастья, смежила очи, улыбнулась, и мерцающий свеча ее жизни погасла, погрузив весь мускаунти в такой мрак, какой редко, если вообще когда-либо, окутывал нас в подобные мгновения. Никакое перо не в состоянии описать, сколь великую потерю понесло наше общество в тот момент, когда тонкие холодные пальцы смерти сжали сердце той, что вдохновляло своих соотечественников. Вдохновляло столько лет своими многочисленными достоинствами, энергией, выдержкой, изысканным вкусом, культурой, прямотой, силой характера и щедростью. Рожденная Септимусом и Адой Клингеншоен почти 9 десятилетий назад, Она была внучкой и имени Клингеншоэн, которые храбро отправились в это дикое место, чтобы улучшить социальные условия тяжкой жизни первых переселенцев. Хотя дух ее и покинул нас, ее присутствие будет ощущаться в субботу утром в 11 часов. Когда множество наших сограждан, представители всех слоев нашего общества, соберутся в Пикокской школе, чтобы отдать дань уважения женщине, чьи замечательные качества и скромное достоинство известны всем. Вся деловая активность Пикокса замрет на два часа. Не понимаю, что тебе здесь не нравится, удивилась Размари. По-моему, прекрасно написано, очень искренне и на редкость трогательно. А по-моему чушь, возразил Пилер. Фанни бы просто страшнила. «Яу!» – отозвался куку с заднего сиденья. «Вот видишь, он со мной согласен». Она только фыркнула. «Откуда ты знаешь, да это или нет?» Подъехав к дому, они услышали звонки спрятанного в кухонном шкафу телефона, тщетно пытавшегося обратить на себя внимание. «Привет!» – услышал Квирил голос, который просто не выносил. «Моя красавица у тебя?» «Это твой старый друг Макс Орелл. Квиллер ощетинился. «У меня их несколько. Какая из них твоя?» После разговора с Максом Розмари стала мрачной и отчужденной. Наконец она заговорила. «Мне придется уехать домой завтра. Сразу после панихиды». «Яу!» — заявил Коко громче обычного. И в этом кошачьем возгласе звучало столько радости, что Квиллер и Розмари растерянно посмотрели на него. Кот сидел на камине, слишком близко к стаффордширскому кувшину. Один взмах хвоста и... «Давай-ка переставим твой кувшин в безопасное место», — предложил Келлер. «Макс, чем-то расстроил тебя?» — поинтересовался он. «Он решил выкупить мою долю и продолжать заниматься рестораном. Из-за этого я и нервничаю». «Тебе он, видно, не слишком нравится?» «Меньше, чем он думает. Поэтому я и нервничаю. Пойду, пожалуй, погуляю по берегу и подумаю». Хвиллер обеспокоенно смотрел ей вслед. С некоторой неохотой он признался себе, что отъезд розмари в Торонто не слишком-то его огорчает. Он чересчур долго пробыл холостяком. В его возрасте трудно приспосабливаться к строгой диете и стафарширским безделушкам. По настоянию розмари он отказался от трубки и теперь частенько скучал без нее, несмотря на попытки уговорить себя. Она была, конечно, привлекательна, Ему очень нравилось ее общество, когда он уставал от одиночества, но временами его тянуло к женщинам помоложе. В их компании он чувствовал себя живее и остроумнее. У них с Розмари было разное чувство юмора, и еще меньше она понимала Коко. Относилась к нему как к обычному коту. Охлаждение их отношений было только одной стороной этого неудачного отпуска. Две недели дискомфорта, загадок, огорчений, не говоря уж о чувстве вины. Он не написал ни строчки для задуманной книги. Не наслаждался по вечерам музыкой, не гулял подолгу по берегу, не валялся на песке с хорошим детективом и не обращал достаточного внимания на закаты. А теперь лето подходит к концу. Даже если душеприказчики не выставят его вон, все равно надо уезжать. Кто-то вломился к нему в дом, кто-то варварски убил человека. В любой момент из леса может появиться этот охотник за кроликами. В доме было тихо, и Квиллер слышал топот маленьких лап. Коко забавлялся своей игрушкой из кошачьей мяты, которую выкопал из какого-то дальнего угла. Он поддавал ее лапой и гонял по всему полу, потом бросал, хватал передними лапами, отбивал сильными задними, подбрасывал в воздух и взвивался следом. Квиллер наблюдал за игрой. Коко идет по правому краю, он под мячом, взял его, бросает второму, хватает на лету, упал, но поймал мяч, быстрый хук, обманный прыжок налево, мяч исчез под диваном. Коко вопросительно посмотрел на то место, где он проскользнул под оборкой чехла. Диван был низкий, пролезть под него могла только Юм-Юм. «Игра закончена», объявил Квиллер. «Мяч потерян». Коко распластался на полу и, вытянув длинную коричневую лапу, пошуровал под диваном. Он тянулся, вертелся, изгибался, но все было бесполезно. Тогда кот вспрыгнул на спинку дивана и принялся брониться. — Скажи своей подружке, чтобы достала твой мяч, — посоветовал хозяин. — Я устал. Коко смотрел на него и молчал. Его голубые глаза превратились в два больших черных круга. Только несколько раз Квиллер видел у него подобный взгляд, и каждый раз дела принимали серьезный оборот. Квиллер поднялся с удобного дивана и направился на веранду зависевшими там вилами. Повозив рукояткой под диваном, он извлек комочки пыли и один из своих синих носков. Еще одна попытка, и на свет божий показалась коралловая губная помада розмарин и золотая авторучка. Теперь обе кошки стояли рядом и с удовольствием наблюдали за происходящим. «Ах ты, воришка!» — повернулся Квиллер к Кью-Кью. «Что ты еще стащила?» Он снова принялся возить вилами под диваном. Первым появился мяч с мятой, следом золотые часы, а затем несколько свернутых банкнот, сколотых золотой скрепкой. «Чьи это деньги?» — спросил Квиллер, перечитывая их. «В большую золотую скрепку было засунуто 35 долларов». В этот момент, вернувшаяся с берега Розмари, устава вошла в дом. «Ты представляешь, что я нашел? Золотую авторочку, которую ты мне подарила. А я-то думал, что ее украл Том. И твою помаду. Это, оказывается, ем-ем прячет вещи под диван. Мои часы, носок и деньги в золотой скрепке. Я рада, что ты нашел авторочку», – тихо произнесла Розмари. «С тобой все в порядке?» «Хорошенько высплюсь, и все будет в порядке. Мне бы хотелось сегодня пораньше лечь спать». «Мы еще не ужинали?» «Я не голодна. Ты уж меня извини, мне завтра далеко ехать». Квиллер сидел на веранде один, почти не замечая белой пены прибоя и скользящих над водой чаек. «Скрепка для денег точно такая же, как у Роджера», подумал он. «Неужели Роджер был в коттедже?» «Если да, то с какой целью?» Дом оставался запертым несколько дней. Не, трудно поверить, что его молодой друг занимается темными делами. Голос на кассете точно принадлежал не ему. Он просидел на веранде до самых сумерек, потом сделал себе бутерброд с индейкой и чашку кофе. Нарезал индейки для кошек. Юм-Юм с жадностью съела свою порцию, но Коко, как ни странно, даже не заинтересовался едой. Настроение сеанса невозможно предсказать, понять или объяснить.